Жить хорошо, прекрасно, превосходно, мысленно произносит он и снова и снова автоматически повторяет: жить хорошо, прекрасно, превосходно. Стоит только произнести это раз 200, и сон придёт. Но он повторяет 300 раз и всё-таки не засыпает, а ведь ему в самом деле хорошо живётся. Он здоров, обеспечен, полн энергии. В 50 лет ему смело можно дать каких-нибудь 40 с небольшим, и чувствует он себя не старше. Он не слишком богат и не очень веден, не слишком мудр, но и не глуп. Чего он достиг в своей жизни? Для него поэт, Гутвейтер не выбился бы на дорогу. Одно это уж чего-нибудь достоит. И доктору Фришлину он помог встать на ноги. Немногое, что он сам написал, этот тщательно сделанные работы о людях и книгах XVIII века. Работы, из которых видно, что он не чужд музам и только он нисколько не заблуждается на этот счёт. Но для владельца мебельной фирмы это уже кое-что. Он человек средний, не бог весть каких способностей. Быть средним лучше всего. Он чисто любил Вернее, не слишком честолюбив. Еще десять минут, и можно отправиться на верховую прогулку. Он слегка скрижащит зубами. Глаза его закрыты, но о сне он больше не думает. Говоря по чести, ему, конечно, остается желать еще многого. Желание первое. Сибилла, подруга, обладание которой у многих вызывает законную зависть. красивая, умная Лен Разендорф незаслуженно хорошо к нему относится. И всё-таки, если сегодня не будет письма от некой особы, он почувствует горькое разочарование. Желание второе. Он, конечно, не рассчитывает, что издательство Минерва заключит с ним договор на биографию Лесенко. Да, и в самом деле, в такие времена, как нынешние, Не так уж важно, будут ли ещё раз описаны жизнь и деятельность писателя, умершего полтора столетия назад. Однако, если Минерва отклонит книгу, это его всё-таки заденет. Желание третье. Он открыл глаза. Глаза у него глубоко сидящие, карие. Нет, очевидно, он не так уж доволен. Ни в таком уж злодусь судьбой, как ему казалось за минуту до того. Он крепко сдвинул брови, резкие вертикальные складки прорезали лоб над крупным носом. Сумрачно и напряжённо смотрит он в потолок. Удивительно, как мужественное лицо его мгновенно отражает каждый поворот нетерпеливого, изменчивого настроения. Если мне нервы возьмёт лесенка, Работы над этой книгой больше чем на год не возьмёт, так он запрёт недоработанную рукопись в ящик. Что же ему тогда делать всю зиму? Можно было бы поехать в Египет, в Палестину. Давно уже собирался он совершить такое путешествие. Египет, Палестина нужно повидать. Нужно ли? Вздор. К чему портить себе день такими размышлениями? Хорошо, что пара наконец садится на лошадь. Через небольшой полесадник он проходит на Макс-Рёгерштрассе. Фигура у него несколько тучная, но хорошо тренированная. Шагает он быстро, твёрдо и свою массивную голову несёт легко. У ворот стоит слуга Шлютер, поздравляет. Прибежала Берта, жена Шлютера, кухарка, и она поздравляет. Густав с сияющим лицом громко и сердечно благодарит, весело смеётся, скакивает на лошадь. Он знает, что они стоят у ворот и смотрят ему вслед. Что ж, они могут сказать только одно. Для пятидесятилетнего он чертовски хорошо держится. Кстати, сидя в седле, он особенно выигрывает, ибо кажется выше, чем в действительности. При высоком стане у него чуть коротковаты ноги, как у Гёте, повторяет и не реже чем раз в месяц господин Франсуа, директор гимназии королевы Луизы, приятель Густова по обществу библиофилов. По дороге Густов встречает кое-кого из знакомых, приветливо машет им рукой, но ни с кем не останавливается. Прогулка пошла ему впрок. он возвращается в приподнятом настроении принять душ и искупаться чудесная штука весело и фальшиво напевает он какую-то сложную мелодию звучно фыркает под душем обильно завтракает он переходит в библиотеку несколько раз пересекает её из конца в конец твёрдым быстрым шагом вступая на всю ногу его радует прекрасная комната Её строго продуманная обстановка. Наконец он садится за огромный письменный стол. Широкие окна почти не составляют преграды между ним и ландшафтом. Он сидит словно под открытым небом, а перед ним изрядная горка писем. Утренняя почта, поздравления. Гостов Оперман, как всегда, просматривает почту с лёгким радостным любопытством. В стании юности в мир протянуто множество антенн. Как-то они отзовутся? Вот перед ним юбилейная почта, поздравления, только и всего.